Глава третья. Его первый ответ я получил очень скоро, но что это был за ответ? Боже мой, я ожидал от него все, что угодно, что он начнет испуганно юлить, многословно оправдываться, просить уступок и отсрочки, стращать меня с фабрикованным обвинением в фальшивомонетничестве и контрабанде, наемным киллером, наконец, или, как это часто бывает, с артистичными шулерами, внезапно пойманными за руку, Неумолимым крупье станет в позу задетой чести и оскорбленного достоинства, да как вы смеете клеветать и прочее, но только не это я не верил своим глазам. Он невозмутимо поблагодарил меня, да, да, тоном снисходительного старца ученого за то, что я проявляю искренний интерес к его посильным трудам. Учтиво заметил, что ему это вдвойне приятно так как я его соотечественник и земляк, землячок, дурачок, и так как я, по всей видимости, молодой человек, серьезно увлеченный, а уж это не может его не радовать, истории древних гималайских государств. Как бы из желания потрафить мои этой редкостной увлеченности, он взялся доходчиво расписывать мне, что первые сведения о королевстве Савитар – доставил в Европу в 1600 году португальский купец Диего Дельмиедо, а хоть и вездесущие португальские купцы, что королевство это, упоминаемое в различных древнеиндийских источниках, носит имя ведического божества, олицетворяющего солнца. Название же языку, дорогой Александр, позвольте мне, одинокому старцу, обращаться к вам с дружеской теплотою, Дал английский исследователь, офицер Ост-Индской компании Клинтон Уортон, исходя из того, что словом «гаятри» именуется гимн воззвание к божеству Савитару, священнейший гимн Ригведы, произносить который, представьте себе, Александр запрещалось под страхом мучительной смерти кому бы то ни было, кроме дважды рожденных из каст Браминов. Написанный на санскрите, он предварял все тексты, найденные в начале XIX века экспедиции Уортона в западные Гималаи, где на обширном плато были обнаружены, помимо прочего, остатки древних строений, зарисованные еще купцом Дельмиедо. Сами же тексты так и не расшифрованные Уортоном были написаны на неизвестном языке, который он и назвал языком Гаятрия. Да, вот тут-то он и ввернул, между прочим, то, вероятно, самое главное, ради чего он прислал мне, так сказать, выкатил пробный шар эту трогательную цидульку, Будто бы в угоду моей любознательности и все тем же благородно-просветительским говорком он сообщил, что сын Уортона – Джеффри Уортон, уже член Британской Академии, подошел очень близко к расшифровке загадочного языка и даже Нота Бена попытался осуществить перевод одного савитарского манускрипта, чье название, если воспользоваться военным термином, может и даже должно звучать как «Тайны желонёрского искусства». Буквально же «Тайны искусства воинов вех», хотя сочинение это – Значащиеся в каталоге советских рукописей Джеффри Уортона под номер 95, трактует в сущности о тайнах пространства. А так как этот достойный ученый, как вы понимаете, Александр, все же не справился в полной мере, ну нет, довольно. Я коротко отписал ему в тот же день, что не желаю слышать ни о достойных ученых, ни о пронырливых купцах, не о деятельных британских офицерах, равно как и о савитаре в целом, и что он напрасно надеется выиграть время, изображая из себя невинную овечку. Меня интересует только одна ваша мистификация, трактат моего прадеда под именем короля Салроша, и только одно сообщение, принимаете ли вы мои условия, я жду. Подобных коротких писем я отослал ему в течение пяти месяцев с полдюжины. Он замолчал и вдруг прислал телеграмму. «Бога ради, Александр, не торопите меня, я уже рядом». Казин. Через месяц пришло письмо.